Нет, да нас любят всего трагедию делать. грабить, насилуют, убивают. Легко надо ко всему относиться. С юмором. Я тоже в это первое время, когда меня трамваем переехало, все возмущался. Почему трамвай пустили без водителя? Потом он остался, слава Богу. И так почти без последствий. Путаться только стал. Вот иногда я иногда забываю, о чем речь. Ну и что? Вот о чем мы сейчас говорили. А, вспомнил. У нас это один мужик был. Или баба вот. Ну, подожди. Да, я после трамвая их путать стал. Мужик. Мужик, он это все, трубку курил. Вот он с юмором был. Вот он легко ко всему относился. Веселый такой. У него одного глаза не было. Ему по ошибке выбили. Ну а кто сейчас не ошибается -то? Ночью встретили его. Не в том переулке-то. Не те встретили. И не его встречали. Ну а в общем, ошиблись. Хотели мозги выбить, а выбили глаз. Про кого мы сейчас говорим? А, вспомнил сам. праба под наглазах. И вот эта баба, а к чему легко относилась? Хотя у нее не было левого глаза. Чё я говорю-то? Руки не было левой, а глаза правого. И вот она отравилась чем-то столовой. Ну, тут вообще никто не виноват. Столовый на то и существует... «Погоди, это, это мужик был, ну как же, мы же с ним вместе в бане мылись, я хорошо помню, что мужик отравился так, что с него вся татуровка сошла, все волосы выпали, лысый стал, лысый, да, ходил, не ходил, только он это, на коляске ездил, ну, же без обеих ног и одной груди». О, значит, он баба был. Бля, а как же я с ним в бане вместе мылся? Значит, я тоже баба. Ага. И вот она все время над собой подшучивала. А, даже над своей веселостью. Она говорила, горбатую могилу исправить. Такая веселая. Она горбатая была. Она улицу переходила в подземном переходе. И все равно ее машина избила. Ну, водитель выпивший был. Она горбатой стала. И без ног, без грудей, без глаза. Она жизнь нашу не обиделась. Ни на кого не обиделась. Ни на правительство, ни на президента, ни на думу. В Руси это мужик был. Ну все, это мужик, я вспомню, он жил с такой бородой был. Или баба с косой. <режит> Погоди, сейчас. Okay. Погоди, борода спереди. Коса сзади. Это мужик был. С косой. <режит> вот веселый. Вот он не унывал никогда. Даже когда хулиганы выбросили в зимой с коляски. Ни за что, просто баловались, мимо шли, он ни слова им. Тихо сидит в сугробе, снег с ушей Они опять к нему, а ты снег с ушей Ты недоволен и все. И опять его в сугроб. Только голова. Он пока домой дополстает. Метро ж не пустили? Без жетончика. Хорошо еще на улице не остановились. я сейчас на улице хорошо стало. Ползай, в чем позже. Домой приполз, его же скручилось. Но у него никаких претензий. Ни к правительству. Ни к президенту, ни к Совету Федерации. никому Он держался так, как будто всем доволен. Только не знает, кого благодарить. Вот такое терпение у него. Столько юмора было. Пополз в ванну, хотел глаза промыть. Друг, чик, воды нет. Свет погас и голос. а, -а, -а Ты глаза мы, ты недоволен и все. И скособочили его. А он уже и так скрученный был. И получился весь винтом. Соседи скорую вызвали. Хорошо врач попался, опытный. На трех работах работает. Ухо, горло, нос. Гинеколог. Логопед. Консультант по вшам. И классный хирург по пересадке сердца. Ну, он как только увидел его, сразу сказал. Плоскостопие. Ну, как узнал -то? У него же ноги-то нет. <свят> На всякий случай его сделаем укол от отравления. А ампулы перепутал. Заморозил его. И тот навсегда остался винтом. Теперь не знает, как Бога благодарить. В церковь подойдет, ему нищие начинают подавать. <свят> да, подают все. Он сейчас это одет от Зайцева, где скручено... Одеска Забочина от Юдашкина. <свят> Короче, про что мы сейчас -то? Не помнишь? Ну что ты ничего не помнишь-то? А, сам вспомнил. Вот Главное, не сопротивляться, не возмущаться, не тужиться. С юмором надо ко всему относиться. Легко. Вот тогда обязательно выгодаешь. А может, даже и выживешь. Легко надо жить. Легко. Понял?